Когда мы приходили вечером на ночёвку в какую-нибудь харчевню или амбар, промокшие до нитки, с ног до головы забрызганные грязью, мы буквально изнемогали от усталости. И я ложился спать с самыми печальными мыслями. Виталий стремился как можно скорее попасть в Париж, потому что только в большом городе мы могли давать представления зимой. Но денег на проезд по железной дороге у него не было, и нам предстояло проделать всю дорогу пешком. Когда стояла хорошая погода, мы давали небольшие представления в городах и сёлах, встретившихся на нашем пути, и, собрав скудную выручку, снова пускались дальше. До Шатильёна всё было ещё терпимо, хотя мы постоянно страдали от холода и сырости. Но после того, как мы вышли из этого города, дождь прекратился и подул северный ветер. По правде говоря, мало приятного, когда северный ветер дует вам прямо в лицо, но мы на это не жаловались. Уж лучше ветер, чем та пронизывающая сырость, которая донимала нас столько недель. К несчастью, большие чёрные тучи затянули небо, Солнце совсем скрылось, и всё указывало на то, что скоро должен выпасть снег. Когда мы пришли в харчевню, Виталис велел мне немедленно ложиться спать. Завтра мы уйдём как можно раньше. Я боюсь быть застигнутым снегом, сказал он. Сам он спать не лёг, а уселся в углу около печки, пытаясь согреть душку. страдавший весь день от холода и не перестававший стонать, хотя мы и завернули его в несколько тёплых одеял.